Глава первая. Мама, мамочка, пожалуйста, приди ко мне, ты так нужна мне. Распахнув глаза, я вскочила с дивана. Снова этот сон, до того реалистичный, что иногда мне кажется, будто настоящий ребенок зовет меня откуда-то, где я не могу его найти. Мой ребенок. Выдохнув, я огляделась. Все вокруг по-прежнему. На стене что-то бормочет телевизор очередную новогоднюю чушь, от которой давно уже скулы сводят. Одинокая елка подмигивает гирляндой, под ней купленный самой себе подарок. Только десятка котов не хватает для полноты картины. Бросила взгляд на часы. Почти полночь, и как меня угораздило задремать. «Мама, мамочка!» — раздалось совсем рядом, и я напряглась. Обычно я слышала это только во сне. Но сейчас... Клянусь, сейчас крик прозвучал в реальности. Может, он и разбудил меня? Может, где-то во дворе заблудился ребенок, Или соседи одного оставили? В Новый год? Звучало странно, но, тем не менее, детский голосок продолжал звать, и я вскочила, бросилась к окну. За стеклом кружили редкие снежинки, в теплом свете фонарей стояли запорошенные автомобили. Всеми силами я вглядывалась в зимний двор, выискивая, кто и где мог кричать. «Никого». Соседи давно за столами слушают президента, взяв на изготовку бутылку шампанского. «Мама!» — продолжал взывать голос, сводя с ума надрывными интонациями. «Где ты, малыш?» — не выдержала я. «Мама, я тут! Иди сюда!» Казалось, он ответил мне. Я даже подалась вперед, забыв, что стою у закрытого, тщательно проклеенного скотчем и ватой окна. Перед глазами вдруг вспыхнул образ молодой сероглазой девушки, В тяжелом старинном платье. Я зажмурилась, врезавшись лбом в стекло, а через миг снова открыла глаза, ощутив, что никакого стекла нет. Ничего не понимая, испугалась, что сейчас вылечу со своего пятого этажа. Сзади часы принялись бить двенадцать, вокруг начали хлопать бутылки и петарды кто-то вопил ура. Но звуки отдалялись, я еще раз моргнула, ничего не понимая. Перед глазами снова пронесся образ той девушки, а после я обнаружила что стою в лесу. Холод пробирался под плотное бархатное платье и шерстяную накидку, не чета пуховой куртки. Ноги в тонких сапожках мерзли, на груди висела муфта. На голове была надета вязаная шляпка. Что за бред, я снова сплю? «Мама?» Вздрогнув, я обернулась. и обнаружила мальчишку лет четырех пяти В странном костюме, совсем не походящем на одеяние моего времени. Скорее, что-то историческое. Кожаные брюки, меховая лисья куртка с капюшоном, высокие ботинки. Прямо как у взрослого. Впервые я видела обладателя голоса, который вот уже несколько лет, раз в пару месяцев сводил меня с ума. С того времени, как моя собственная беременность так ни во что и не вылилась, погрузив меня в безнадежную депрессию. «Что ты тут делаешь, малыш?» — пробормотала я. «Мамочка!» — он бросился ко мне. На этот порыв просто невозможно было не ответить. Присев, я обняла его, прижала к себе и вдруг совершенно ясно ощутила. «Да, именно он меня звал. И я, наконец-то, могу его успокоить». В голове метались мысли, что это какой-то абсурд. Я, наверное, снова сплю. Или то шампанское оказалось слишком уж забористым. Нужно было новое купить, а не старое допивать. Но ребенок так сильно прижимался ко мне. Я ощущала его теплое дыхание, детский, умопомрачительно приятный запах и не хотела просыпаться. Я так нужна была ему, словно он вот уже много лет меня искал и наконец-то нашел. И пусть это больная фантазия, я не могла от нее отказаться. Мне не хотелось открывать глаза и просыпаться в одинокой квартире. «А ну отпусти его!» Раздался вдруг резкий голос, от которого я вздрогнула. Подняла взгляд. Передо мной возвышался мужчина. В полумраке леса его черты разглядеть не удавалось. Только то, что он стоит, чуть расставив ноги, будто удерживая равновесие в битве, и наставляет на меня пустую руку. Ладно бы оружие какое. «Отпусти его, нечистое!» Громким, привыкшим командовать голосом добавил мужик. «Сам ты грязный!» — возмутилась я. «Может, одежда на мне и странная, но не вонючая точно. Пахнет вполне свежо». «Кого ты призвал, Артани?» Тон, обращенный к ребенку, чуть изменился, стал немного теплее. Это моя мама, заявил малыш, не спеша меня выпускать. Мужик сделал несколько шагов к нам. Это не мама, отозвался с нотками усталости, будто повторял не в первый раз. Ну-ка, давай, развей ее и попробуй еще раз. От этих слов я резко поднялась. Нет, вцепился в меня малыш, отчаянно не желая разжимать ручонки. Может, ты сам развеешься, а? Недружелюбно пробормотала я, на всякий случай закрывая собой ребенка. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь ты?» Мужчина на миг запнулся, окинул меня взглядом с головы до ног, будто затрудняясь классифицировать, и выдал, словно выплюнул. «Нежить!» «Да пофиг!» — отмахнулась я. «Тоже мне ценная птица. Я, в свою очередь, окинула его взглядом. Коричневые, кожаные, как и у ребенка, брюки, поверх шерстяной рубахи меховой жилет, Но не лисий, волчий скорее. Капюшон откинут, а высокие почти до колен сапоги. Мужчина выглядел большим, сильным и пугающим. В глазах померещились неестественные зеленые отсветы. Но во мне на полную включились материнские инстинкты, напрочь затмевая инстинкты самосохранения. «Отпусти моего сына!» Он продолжал нацеливать на меня пустую руку. «Сына? Ох, так это его папаша?» «Да пофиг!» перебила я собственное зародившееся сомнение и выдала уже вслух нормальный отец не станет таскать ребенка по лесу ночью еще и в новый год какой год в его голосе послышались нотки растерянности а после он решительно взрыкнул так хватит из его пальцев выстрелило что то темное словно нематериальные веревки или какие то энергетические захваты мика в моей голове стало так же темно лишь резануло по сердцу отчаянным Mama!